Глава 14. Переговоры Что же произошло с цивилизацией КХ? Большинство аналитиков предполагают, что их сгубили темные эксперименты с эфиром. В погоне за могуществом алхимики или заклинатели потеряли осторожность и навлекли на свой род беду вроде той, которая последовала за пленением Хадхаоша в Древнюю Эру. С этой точки зрения нам чрезвычайно интересны записи и дневники чернокнижников Кха, но всеобщее табу на изучение темных искусств и связанных с ними предметов осложняет исследование. Некоторые, не желающие искать истину путники, заявляют, что на Кха за их злодеяние и угнетение человечества обрушилась кара самого Создателя, как будто это все объясняет. Безусловно. В случившемся сыграла роль проведение, но сей факт не отменяет наличие объективных подробностей. Кто инициатор, какие были задействованы ресурсы, согласно каким природным законам и механизмам случилась катастрофа. Все эти вопросы – суть части мозаики, которую представляет собой великая загадка эпохи Рока. Из немногих доступных нам фактов мы можем заключить – Что к катастрофе имеет непосредственное отношение тидир, знающий и его башня, ставшая хранилищем выдающихся предметов древности. С другой стороны, остров Тидира мог быть затоплен и случайно под действием пробужденных тектонических сил. Сейчас я готовлюсь к экспедиции, которую откладывал многие годы. Если будет на то воля Господа, она приблизит нас к решению великой загадки эпохи Рока. Так или иначе. Добытые материалы станут основой новой книги. Послесловие ко второму изданию лика истории. С прискорбием вынуждено сообщить читателю, что Теодор Бремер, уйдя в экспедицию в 359-2467 году, не возвращается уже 4 года. Отсутствие каких-либо вестей от его команды заставляет предполагать худшее. Великий исследователь не сообщил координат своего маршрута и нет возможности отправить поисково-спасательный отряд. Всех, кому известно что-либо о судьбе Теодора Бремера, просим сообщить сведения в областное представительство Следственного бюро или его брату Альфреду Бремеру, проживающему по адресу Барген, город Хельден, бульвар Пайс, 11. Послесловие к третьему изданию «Лика истории». Теодор Бремер жив?» и нашел, что искал. Наше издательство радо представить вашему вниманию путевые заметки сына великого исследователя Ноланда Бремера. Он отправился по следам отца и написал про это книгу, всколыхнувшую общественность. В ней вы узнаете не только о новых фактах великой загадки эпохи Рока, но и об истории сэра Арчибальда Монро, ныне возглавившего реформаторское движение в Ордене Совершенства. Спрашивайте след Бремера, Или путевые заметки Бремера Н. В книжных магазинах Северного Сандарума. Теодор Бремер, лик истории. Пятая эпоха или эпоха свободы. Мушкет получился настоящим бой, но мне не доставало развития навыков, чтобы его использовать. Весьма, кстати, пришла способность внутренняя сила. При моей фактической силе 25 пунктов игра приняла пересчитанные показатели зачла требования 30 пунктов. Оставалось два навыка. Археологию следовало подтянуть с 7 до 10 пунктов. С этим было просто. На первой ступени навык быстро растет от любых имеющих к нему отношения событий. Забавно. Для подготовки к военному походу я отправился в библиотеку Бавангры. За две марки я получил доступ к соответствующей секции и несколько часов пролистывал исторические книги, летописи и атласы. Конечно, не читал по-настоящему, тем более не вслух, иначе стрим превратился бы в шоу Энди Кауфмана. Лор я более-менее знал по художественным книгам, а конкретные темы привык уточнять в игровой энциклопедии, где информация подавалась хоть и скупо, но без воды. Будь я подростком гиком, проводящим зимние каникулы за игрой, я бы ударился в чтение. Однако сейчас это пустая трата ценного времени. Студенты и ученые, мирно изучавшие тексты, провожали меня удивленными взглядами. Нечасто библиотеку навещали рыцари в броне и с оружием. Я ничего не мог поделать с гулким топотом моих сапог и в перерывах между шагами слышал неодобрительный шепот. Способность чтения между строк ускоряла обучение. Как только я повысил археологию до 10 пунктов, заодно подросла география, так сразу же захлопнул очередную книгу и покинул библиотеку. Характеристика интеллект повышена до 21. Оставалось прокачать стрельбу с 27 плюс 2 до 30 пунктов. Все-таки игра засчитывает характеристики и навыки вместе с бонусами, так что требуется всего одно повышение. К сожалению, навык не прокачать без живой мишени. Я полагал, что предстоящий квест — предоставит мне таковых достаточно и купил на 13 марок еще патронов. Десятикратный расход при стрельбе из мушкета — не шутки. Я сверился с записями в дневнике. Детали квеста сообщались в виде официальных приказов от великого приора. Напросившись участвовать в крупной сварушке, я как будто перепрыгнул пару ступенек квестовой лестницы. Я формально возглавлял команду парламентеров и должен был явиться сначала в ближайший к форту город на распределительный пункт, а затем в наш лагерь у форта. Естественно, раскольникам приглянулся форт, имеющий историческое значение. Замок Кираун прославился первыми в истории бастионами, которые защитили его от неприятельской артиллерии в конце 4-й эпохи. Ближайшим городом был старый добрый Руан. Я выехал из столицы с ощущением великого дела, как герой эпического боевика, отправляющийся на миссию по спасению мира. В локации поезда звучала спокойная романтико-приключенческая музыка, но я покачивал головой в такт какому-то своему ритму. Стучали колеса поезда, за окном проносился мир, покоряемый мной шаг за шагом. Я понял, что седьмой уровень по правилам этой игры вполне ощутимое достижение, Пять перстней Ордена сверкали на моей руке, переливалась кровавыми сгустками Кираса Энигма с Моношилдом. Мушкет Хелен мой скрытый до поры козырь, сочетал в себе нестандартные характеристики уникального предмета и могущество рискованной Гаэтии. Я не мог дождаться, когда впервые выстрелю из монструозного полутораметрового орудия. То ли еще будет. В ранее я поспешил в резиденцию Ордена. До лагеря придется добираться самостоятельно, и время терять нельзя. На площади ко мне в развалочку подошел сэр Валантен Карбано, он же самоназванный сэр Великий Меч, он же Бритый Кабанчик. Коррумпированный приор со времени последней встречи поднялся до третьего уровня, но нагулял дополнительный жирок на плечах и животе. Широкая физиономия с крупными порами лоснилась, На подбородке лбу выступили розовые прыщики, как от пищевого отравления. Кираса блестела, словно натертая жиром. По мясистому бедру, в такт ходьбе, хлопали богато украшенные, но пустые ножны. Волантен щурился на полуденном солнце. Движения были вялые, словно перед моим приездом он несколько часов млел в хамаме, накачиваясь баргенским пивом. Пожалуй, так оно и было. Ты высоко забрался, братишка, сказал Сэр Валантен, подмигивая осоловелым глазом. Я помню тебя с с двумя перстнями, а теперь молодец, «Я заработал перстни? Сказал я. Разумеется, особенно оранжевый. Валантен хлопнул меня по плечу. А теперь метишь приоры, далеко пойдешь, уже почти как я. А что ты? «Я ж приор города. Серьезная должность, не для каждого. Сейчас я участвую во взятии форта Кираун, занимаюсь снабжением лагеря». В его руке появился кулек с вишней. Приор бросил в рот полную горсть, разжевал и причмокнул, высасывая сок. На лице появилось сосредоточенное выражение, после чего он сплюнул под ноги месиво из косточек с остатками мякоти и продолжил. Собор поручил мне выдать обмундирование и снаряжение. Приор икнул, проходящим через Руан силам. Тебе полагается кое-что особенное. Другие парламентеры уже свое получили. Пора тебе поторопиться. Без меня не начнут, — сказал я, но поспешил за Приором. Опаздывать действительно нельзя. Он отвел меня в запертый склад под кузницей. Стен не было видно под развешенным оружием и броней. Кирасы блестели в свете факелов огненными солнцами, хорошо смазанные мечи и шпаги недвижимо резали в воздух. Валантен выплюнул вишневые косточки на древний каменный пол и размазал их сапогом. Мы подошли к длинному столу для осмотра и чистки снаряжения. Валантен указал на полный комплект обмундирования, разложенный на столешнице и сказал, «Все в отряде парламентеров обязаны носить такие плащи. В остальном...» Он завистливо глянул на мою кирасу. «Выбирай, что не хуже твоих личных вещей. Я возьму комплект целиком». «Все казенное!» расхохотался Валантен, пиная валяющуюся на полу латную рукавицу. «Забирай все, что дают! не нужное продаж! Все так делают!» Я переместил предметы в инвентарь. Кираса отличалась ветеватой серебряной чеканкой, но, конечно, уступала моей броне по защите и эффектам. Остальные элементы снаряжения я не менял уже много уровней и, наконец-то, восполнил пробелы, надев весь сет, кроме кирасы. Каждый предмет увеличивал харизму, даже перчатки по ножи и пояс, выполненные из черной кожи с элементами кольчужной сетки. Батфорты со шпорами увеличивали вдобавок скорости езды верхом. Длинный плотный плащ был загнутыми вверх плечевыми выступами, как у кавказской бурки. Визуально мои плечи стали в полтора раза шире, на слепящей белизне плаща цвела звезда культа балов. Плащ парламентера добавлял пять пунктов к харизме. Наконец-то у меня появился шлем. Он переливался холодным светом, словно хромированный, и сочетал античный стиль и пристрастие Ордена к показухе. Нащечники обхватывали лицо, словно стальные бакенбарды, наклонные глазные прорези и длинный наносник придавали лицу печальное выражение. Завершал образ красный щетинистый плюмаж от темени до затылка. Шлем отнимал 2 секунды от времени полученного оглушения, и если получался ноль или меньше, то владелица избегала глушения полностью. Например, моя песня «Дрожи» не сможет оглушить игрока в таком шлеме. В духе современного Ордена Совершенства облачение больше напоминало парадное, чем боевое, однако характеристиками я остался доволен. Показатель защиты подскочил до 62 пунктов, а это не только снижение получаемого урона, но и уменьшение шанса критического удара от противника. Каждый предмет снаряжения проломентера увеличивал харизму, что в сумме дало 10 пунктов. Но общий вес надетого снизил ловкость и скорость на 2 пункта. Шлем отнял 3 пункта восприятия. Предвидя расставания с любимой армейской винтовкой со штыком, я выбрал шпагу. К сожалению, без особых эффектов, но посильнее штыка. «Возьми лучше саблю или палаш», — невнятно сказал сэр Валантен, «Мусоли во рту ягоды». «Пригодится в бою верхом!» «Ты участвуешь в штурме?» спросил я. Приор визгливо рассмеялся. «Мне одужище дурака!» сказал он с глумливой улыбкой и чуть серьезнее объяснил. «На самом деле я необходим здесь. Я приор и защитник города и ни за что не оставлю эти легендарные стены, если только на нас не нападут». Он снова хохотнул и добавил. «Хм, дерьмо это все! Для фанатиков и патриотов! Жизнь важнее!» Напоследок приор отвел меня в конюшню, где нам подвели Буланова коня. «Придется ехать на таком!» — хихикнул Волантен. «Белых вороных давно разобрали!» «А что такого?» Рыцарь поморщился и пренебрежительно выдохнул через сжатые губы. Видимо, такая расцветка не соответствовала моде. Конь переступил копытами и нетерпеливо фыркнул. Нечастый его норов тешит военным походом. Я запрыгнул в седло и огляделся с гордой высоты. В полном доспехе я выглядел внушительно и поистине героически, но гнусаво-вальяжный голосок Волонтена умерил пафос. «Ну все, готов. Не обделайся при осаде!» Я отправился на юг. Зря я раньше пренебрегал верховой ездой. Конь нес меня легко и быстро, перепрыгивая через валежины и крупные камни. Расстояние на карте стремительно сокращалось. Стрелка компаса завертелась. Я достиг нужной области, далее лагерь необходимо было искать самостоятельно. Местонахождение форта Кираун я видел, но туда сейчас нельзя. Группа палаток на региональной карте показывала, где дислоцируются наши основные силы. Но в ударном отряде мне тоже делать нечего. Его время придет позже, или не придет вовсе, если надеждам Великого Приора суждено сбыться. Я искал малый лагерь парламентеров, который должен возглавить. Я проехал сквозь липовую рощу. Конь перешел в брод мелкий ручей, в котором шмыгали пескари. Позади остались цветущие кусты шиповника с гудящими пчелами. Вскоре я пересек невидимую черту, и замер, читая системное сообщение. Вы находитесь на территории войны. Нет безопасных зон и безопасного времени суток. Игроки могут сражаться между собой. Союзники получают случайный урон друг от друга. Если вы относитесь к одной из враждующих фракций, то несете обязательства перед командованием. Заиграла степенная и гнетущая мелодия с вкраплением решительной дроби военных барабанов. Ну все, шутки кончились, война началась. Донеслось конское ржание и далекие крики. Я пустил коня галопом и вылетел из редкого леса на открытую равнину. Двое всадников, таких же, как у меня, в белых плащах, преследовали троих пеших. Убегающие стремились в сторону Гая с частыми высокими деревьями. Я глянул на них в подзорную трубу, одеты в походные костюмы, За плечами колчаны со стрелами, в такт бега, мелькают плечи длинных луков. Несмотря на преимущество конных, беглецы вот-вот скроются под защитой деревьев. Я поскакал на перерез лучником. Ради эксперимента обнажил палаш и произвел атаку. Не прекращая галоп, персонаж наклонился вправо, рука застыла, занесенной для удара. Клинок летел параллельно земле, острие пронзало ветер. Через пару секунд я на полном скаку ударил одного из бегущих. Атака нанесла неимоверно высокий урон. Навык фехтования повышен до 16. Характеристика ловкость повышена до 22. Я пронесся вперед, запоздал, оглянулся и увидел, как на землю падает обезглавленное тело. Со стороны рыцаря донеслись приветственные вопли. Конь врезался в оставшихся беглецов и стоптал второго НПС на смерть. Последний прыгнул в сторону, рука взметнулась к колчану. Пока я пытался развернуть коня, в меня ударила стрела. Я ответил выстрелом из винтовки, разом снимая у врага треть хит-поинтов. Соперники были нам неровне. Рыцари догнали нас и натянули у дела. Один поспешно спрыгнул с коня и заорал «Не убивай последнего!» Голос показался знакомым. Я обернулся и узнал Хамера. Широколицый парень с правильными чертами лица и модной бородкой по кромке челюсти. Окультуренный викинг. Он кинулся на третьего лучника. Шипастый шар на цепочке описал несколько кругов и врезался в голову НПС. Тот не погиб, но упал без сознания. Хаммер достал наручники и защелкнул на запястьях пленника. На лице блеснула довольная улыбка. Он сказал «Хорошо, есть улов». Я спешился и подошел к Хамеру. У него был уже восьмой уровень. Но все тот же щит с изображением подковы и молочно-белая кераса, которые я видел в Альдефлехе. Я отметил, что из доспехов парламентера на моих соратниках только плащи. Полный комплект полагался только мне. Привет, сказал я. Привет, ответил Хамер. Привет, сволочь, сказал второй рыцарь. Это был Саша. И едва признал его не в сином обличии. Как я и предполагал, Саша оказался подростком, еще не нуждающийся в бритве. Вместе мы вернулись к стоянке парламентеров. Мой навык тактика, командование действительно не впечатлял, и под мое начало Орден выделил только двоих НПС. Как я понял, каждые пять пунктов навыка обеспечивали одного подчиненного. Это были молодые рыцари шестого уровня, Собравшиеся заслужить красные персни для полного комплекта оба были вооружены шпагами и кавалерийскими карабинами, но управлялись с оружием посредственно. Один из них владел боевыми песнями и занимал должность гарниста. Так я их и назвал гарнист и оруженосец. Особой персоной в нашем мини-отряде был аристократичный и авторитетный рыцарь сэр Мармилион, который состоял в капитуле и на переговорах представлял великого приора. Он мог подтверждать и корректировать условия, на которые я договорюсь с Жорой. Ему же полагалась честь нести знамя Ордена. Такой отряд был слишком маленьким для полноценной делегации, поэтому командование добавило двух игроков примерно одинаково со мной уровня. Я не был их руководителем, но мы состояли в одной команде. Они метили в приоры, и зарабатывали боевую славу участием в разных походах. Думаю, игра нарочно свела меня со старыми знакомыми. Хаммер с Сашей, пока дожидались меня, промышляли ловлей мародеров, которые стекались к месту конфликта, чтобы воровать и грабить. За каждого пленного бандита в штабе платили от 10 до 40 серебряных марок. Хаммер специально ради этого выучил классовую способность, позволяющую оглушать персонажа и брать в плен. Конечно, заподня во сне зеленого бала была их совместной затеей. Хамер продавал зелья, а Саша убивал незадачливого рыцаря и забирал деньги назад. Первым делом я наехал на Сашу. Мы втроем сидели у костра напротив палатки, где жил сэр Мармиллион. Он редко выходил оттуда. Мои НПС охраняли коней поодаль и обсуждали предстоящее задание. «Ты должен уйти», — прямо сказал я Саше чего ради?» — возмутился он. «Ты мне не начальник!» «Потому что ты предатель. Из-за тебя я получил плохой перк и чуть не провалил квест. Мне такие в команде не нужны». «Каждый зарабатывает как может», — вмешался Хамер. «Какие могут быть обиды, Карахан? Причем тут обиды? Заработок — это нормально. Конкретно к тебе вопросов нет. Но если человек выбирает роль предателя и обманом заводит в засаду...» «Нет, Саша, у нас серьезное задание, и тебе тут не место». «Да ты чего, блин?» — воскликнул Саша. «Делов-то до форта прогуляться и в сторонке постоять! Не собираюсь я уходить из-за твоих понтов!» «Тогда во время боя ты погибнешь от моей случайной пули», — сказал я. «Это не станет предательством, потому что я тебя предупредил». Одёрнулась тряпичная занавесь... Из палатки вышел сухощавый рыцарь, в синем бархатном сюртуке грудь пересекал алый панталер, лента почетного знаменосца. Седые волосы спускались до плеч, перевитая сизыми венами, петерня лежала на эфесе роскошные шпаги. Пусть стар, но двадцать второй уровень подразумевал достаточную силу, чтобы пинками разогнать на троих в разные стороны. «О чем речь, сэры?» Спросил сэр Мармилеон, хмурясь. Для сэра Саши нужно подыскать другое дело, сказал я. Он не годится для ответственной миссии. Брехня! сказал Саша. Чуть искаженная интонация выявила автоматическую замену мата. Через минуту молчания Мармилеон сказал: Сэр Карахан, вы повторите то же самое перед сэром Бернардом Верном? Да. Принимается. Сэр Саша! Я прошу вас отправиться в военный лагерь и получить у командования другое назначение. Вы исключены из группы парламентеров. Навык управления повышен до четырех. Новая запись в дневнике. Саша разорался, но ушел. Сэр Мармиллион посмотрел на меня. Встаньте, сэр, когда с вами говорит советник Капитула. Я поднялся с бревна, лежащего напротив костра. Что следует говорить, я не знал. Губы старого рыцаря выглядели ровной горизонтальной линией, словно лезвие меча. Сэр Мармилион сказал. «Ваше поведение мне не понравилось, сэр Крахан. Я принял решение. Перед переговорами мы вернемся в штаб, чтобы сделать доклад великому приору и уточнить инструкции. Отправляемся через 10 минут». С этими словами он закрыл диалог и скрылся в палатке. Я цыкнул и повернулся к Хамеру. Вы, и друзья? Не шибко. Пожал плечами Хамер. Без обид? Мне вообще пофиг. Раз у тебя пунктик на этот счет, пусть будет так. Мы с тобой сработаемся. Я уверен в этом, кивнул я. Спасибо. Наш отряд из пяти человек оседлал лошадей и отправился в лагерь. Солнце переместилось к западу, напоминая, что даже долгий летний день. Скоро начнет угасать. Мы приблизились к импровизированному городку из палаток. Напротив, у горизонта, застыл каменный обломок, старинный замок Кираун, окруженный бастионами. Я посмотрел в подзорную трубу. Покатые внешние стены выдавались наружу острыми углами. Наверху, между зубцами, торчали дула пушек. Сэр Мармиллион напомнил о времени, и мы въехали в лагерь. Об армейской дисциплине здесь не было и речи. Среди белых жилых палаток стоял зеленый шатер, откуда доносились возгласы и смех баллисток, а из выставленных наружу огромных бочек текло бесконечное вино и пиво. Рыцари разгуливали по лагерю горлани песни, и забавляясь, их мельная поилка у палатки зеленого бала была обязательной составляющей их маршрута. Из развлекательных оранжевых палаток доносился хохот, из голубых звучала музыка, не имеющая ничего общего с военными оркестрами. Кажется, там были танцы. В красных шатрах проводились кулачные бои со ставками, гремели ор, хохот и ругань. Поперек палаточной улицы трепетал на шестах желтый тент с надписью «Спонсор героического похода господин Демиан Г. Ажен». Высокое голубое небо как будто раскачивалось, земля гудела. Лагерь напоминал веселый и разнузданный фестиваль на открытом воздухе. Мы остановились у черные с золотыми лентами палатки и спешились. У входа потели на полуденном солнце двое рыцарей в карауле, взгляды жадно бегали от одной цветной палатки к другой, караульные обсуждали между собой мучительный выбор, куда после смены отправиться в первую очередь. Внутри было тихо, не следа веселья, гуляющего по лагерю. Командир сгорбился над широким столом с развернутой картой местности. «Я узнал сэра Бернарда Верна, старого рыцаря, похожего на Суворова». Выходит, когда он говорил, что штурмом будет командовать опытный воин, то имел в виду себя. Он поднял глаза, пожал губы и сказал. «Вы командуете пять минут, а ко мне уже прибежал ваш недовольный подчиненный». «Да». «За пять минут я успел улучшить ситуацию», — сказал я. «Не заставляйте меня пожалеть о вашем назначении, сэр Карахан. Не обманывайтесь весельем в лагере. У вас ответственная миссия, шутки неуместные». «Поэтому я не шучу, сэр Великий Приор. Мы готовы к переговорам». «Не забывайте о пределах ваших полномочий, сэр Карахан. Вы должны обсудить с сэром Жорой варианты капитуляции. Главная цель — убедить Раскольников покинуть форт». «Вы должны прийти к разумному компромиссу! Сэр Мармиллион сориентирует вас в том, что орден может предложить замен форта!» Сэр Мармиллион, застывший недалеко от Великого Приора, молча кивнул. Хамер стоял рядом со мной, а гарнист с оруженосцем переминались ноги на ногу где-то сзади. В палатку заглянул один из караульных и сказал, «Сэр Великий Приор, к вам посланник от раскольников!» Бернард Верн, Свернул лежащую на столе карту. «Впустить!» Вошел НПС двенадцатого уровня. Из узнаваемых аксессуаров рыцаря Ордена Совершенства на нем была только рыцарская кераса, ни цветастого плаща, ни кружевной рубахи, ни бантов, ни украшений, ни перстней. Лицо было угрюмым и обветренным. В руках он держал небольшой сундучок. путникам", Сказал он и с надеждой кинул присутствующих взглядом. На древнее ритуальное приездие никто не отозвался. «И тебе, мир отступник, сказал, помолчав, великий приор. «Цель визита? Намеренно обсудить капитуляцию?» «Я принес подарок!» — посланец потряс сундучком. Раздалось бряцание. Бернард Верн молчал. Холодные голубые глаза чуть прищурились, два моих НПС переглянулись, и отступили подальше от посланца. Раскольник распахнул крышку и перевернул сундучок вверх дном. Раздался звон. На земляной пол хлынула волна драгоценностей. Несколько сотен перстней с разноцветными камнями образовали блестящую горку, часть раскатилась в стороны. Рыцарь наступил на перстни и поёрзал сапогом. Великий приор вздохнул и сказал, «Следовательно, все рыцари в форте?» «Понижено в звании Дар «Это больше, чем отказ от ранга!» — воскликнул Раскольник. «Это символ отречения!» «Посмотри, Бернард! Ваши кольца неотличимы от грязи!» «Вы не хранитель пути, чтобы читать мне нотации?» «Кто же я, по-вашему?» «Быть может, фанатик, сектант, дезертир?» «Нет, для меня вы только бывший рыцарь Ордена Совершенства, и этого достаточно, чтобы вас презирать!» «Возвращайтесь туда, откуда пришли!» Раскольник хмуро полюбовался на россыпь перстней и ушел. Великий приор холодно обвел присутствующих взглядом и остановился на мне. «Повторяю, решить вопрос нужно миром. Я не намерен убивать соотечественников. В форте около 70 воинов, и нас полторы сотни. У обеих сторон есть артиллерия. В случае штурма кровь будет не только на моих руках, но и на ваших. «Сейчас пятая эпоха. Наша эпоха. Люди не должны убивать друг друга. Особенно луарцы, особенно рыцари». «Понимаю. Вы гуманист». «Не понимаете. Мой род воевал всю четвертую эпоху. И я знаю, как это делается. Люди не должны убивать друг друга, но хотят, могут и умеют». Я промолчал. Видимо, такого ответа великий приор и дожидался, а не формальных реплик. «Отправляйтесь!» — сказал он и отвернулся, сложив руки за спиной. Мы вышли из палатки на свежий воздух. Сэр Мармиллион задержался, а когда вернулся, то попросил меня зайти к командиру на тет-а-тет. -тет. «Есть важный нюанс, сэр Крахан!» — сказал Бернард Верн, когда я вернулся. «Слушаю». Вы вызвались участвовать в серьезном конфликте. Не станет неожиданностью, если переговоры ни к чему не приведут. Но если с вашей стороны будет провокация и за вас положение усугубится, то все ваши перстни полетят в эту кучу!» Он махнул рукой в сторону рассыпанных раскольником колец. «То есть исключите меня из ордена?» Уточнил я и почувствовал озноб, словно прислонился обнаженной спиной к холодному кафелю. Я могу сделать и это, спокойно сказал великий приор. Но сейчас речь о понижении ранга дарушеносца. Нам нужны рыцари, и разбрасываться амбициозными людьми глупо. Я только пояснил вам цену ошибки, чтобы вы не делали глупостей. Теперь идите. Мы оседлали коней и поехали к форту. Копыты чавкали на грязных улочках. На краю лагеря. Я увидел дощатую площадку шириной с десяток метров. В центре стояла мортира. Она была намного короче привычных пушек и напоминала пузатый котел, слегка вытянутый к концу дула. Рядом суетились бомбардиры в красных галстуках и пара рыцарей. Мортиру повернули в сторону форта Кираун. черное жерло уставилось в небо пустой глазницей. Я придержал коня, заметив кое-что интересное. На платформу поднялся коренастый мужчина с бритой головой и черным узором бородки. На экзотическом иностранном мундире блестел красный кулон. За фламином ковылял НПС с фотокамерой на штатире. Я приблизился и посмотрел надписи Красного фламина звали Мэттер Маркелин. Рядом с мартирой он широко расставил ноги и поднял над головой кулак. Фотограф установил штатив. Изгорбился за камерой, спрятавшись под темной накидкой. Через секунду он вылез и чуть раздвинул панели камеры, вытягивая между ними черную гармошку. «Поскорей!» — крикнул мэтр Маркеллин, «Пока ты возишься, война начнется!» Горнистый оруженосец направили коней вперед и остановились за спиной Фламина, чтобы попасть в кадр. Фламина обернулся и сказал. «Вы еще кто такие?» «А ну отошли с пейзажа!» Молодые рыцари поспешно пришпорили коней. Фотограф залез под накидку. Серкнула магниевая вспышка. Маркелин опустил руку и пошел прочь. «Вы дождетесь боевых действий?» спросил один из бомбардиров. «Нет», — сказал Фламин. «Прочитаю в газете». «Да прибудет с вами Красный балл, братья!» Мы поехали дальше... Я услышал, как гарнист пробормотал. Я мог попасть на фото с самим Маркелином, показал бы отцу. Солнце потускнело, погрузившись в вечерние облака, которые белесо-золотистой пеленой поднимались от горизонта и обволакивали небесную сферу. После равнины мы выехали на остатки древней дороги из массивных камней, утопленных в земле. Ближе к замку вдоль дороги появились колья с горящими факелами. Невооруженным глазом стали видны караульные на бастионе. Сэр Мармиллион достал знамя, на ветру развернулось и затрепетало белое шелковое полотно со звездой балов, чашей луарции и историческими рыцарскими гербами, в которых я не разбирался. Гарнист достал трубу, бодрая мелодия взвилась к небесам, ветер подхватил ее и разнес по круге. Привратники обменялись репликами. Там, где стены бастиона образовывали центральный угол, находились ворота с металлической решеткой, которая вздрогнула и поползла вверх. Наша кавалькада выстроилась в колонну, и мы проехали во внутренний двор. Заиграла величественная задумчивая музыка с редкими оптимистичными аккордами. Перед нами возвышался старинный замок Кираун, небольшой, сокованный металлом дверью вместо ворот, но высокий. Древняя кладка со временем утратила четкость форм, и крепость выглядела оттесанной по всем углам. Но раствор, скрепляющий камни, как будто и сам окаменел. Стены превратились в монолитные скалы. Знамен и украшений не было. Лишь заходящее солнце красило вершину замка в красно-оранжевый цвет. Мы спешились. С внешних стен за нами наблюдали рыцари-раскольники. Взгляды были хмурыми, но не злыми. Я поглядывал на уровни. В основном от 5 до 10, но попадается и повыше. К нам подошел воин в потертом кожном доспехе и пригласил внутрь. Полумрак в зале дрожал под светом факелов и унизанных высокими свечами напольных канделябров. Длинные пиршественные столы были отодвинуты к стенам. В центре валялась опрокинутая статуя зеленого бала, Словно тот, наконец-то, захмелел и свалился без чувств. В глубине зала у холодного камина светильники образовали круг горячего света, где в креслах сидели командиры форта. Сэр Мармиллион уверенно направился вперед. С кресла поднялся и вышел навстречу молодой рыцарь. Кираса переливалась медным светом, на поясе висел прямой старинный меч, соседствующий с несколькими гранатами. Я узнал Жору. Он изменил написание Ника на нормальное. На голове велись короткие русые волосы. Седьмой уровень. Лицо Жоры выражало недовольство, но он не смог сдержать мимолетные улыбки и кивнул мне. Губы прошептали какое-то приветствие. Я ответил тем же, стараясь соблюсти игровые условности. Нужно было не только договориться с племянником, но и сделать это убедительно для присутствующих. Заговорил сэр Мармильон. Он представил нашу делегацию и выразил пожелание к нахождению общего языка и заключению перемирия. Старый рыцарь отступил на шаг, пропуская меня вперед, и замер, уперев пол древка обвившего знамени. Хамер и мой НПС благоразумно молчали. «Ты руководишь отрядом?» — спросил я Жору. «Рыцари последуют твоему решению?» «Мы принимаем решение на Совете равных. Ну да, инициатива на мне». «Так что выкладывай. Что вас интересует?» Жора мельком глянул на рыцарей, сидящих у него за спиной. «Орден должен выйти из подчинения регии культа балов, выбрать нового великого магистра. Мы хотим возродить старые устои». Ко мне подошел сэр Мармиллион и шепнул. «Имейте в виду, что орден получает финансирование от регии, а на место великого магистра раскольники хотят посадить Арчибальда Монро, что недопустимо». Я кивнул знаменосцу и сказал Жоре. «Тогда скажи, зачем вы захватили форт? Нам необходима база. Мы не хотим скитаться по лесам». Это и так понятно. Я терпеливо продолжал вести разговор к нужному выводу и задал следующий вопрос с заведомо известным ответом. «Почему именно этот замок? Замок Кираун? историческая святыня, в которой сражались истинные рыцари Ордена Совершенства. «Логично. Но как это связано с вашими главными целями? Возрождению устоев и реформации ордена?» Жора нахмурился и оглянулся на советников. «Я же сказал, нам нужна база. Мы не отдадим форт, который с трудом захватили». Поднялся один из рыцарей и отчеканил. «Разве может нам что-то предложить падший орден, когда мы добровольно его покинули и отвергли все блага?» Жора покачал головой. Я мысленно поблагодарил выскочку за удачный комментарий. «Я помню, что ранее вы пытались перехватить конвой с сэром Оленом Дозо, но неуспешно». «При чем здесь это?» — спросил Жора. Я повысил голос, чтобы слышали все командиры раскольников. «Известно, что дела совершаются по мере важности. В первую очередь вы хотели вернуть сэра Олена. Форт — это лишь камни, пусть и знаменитые». Камни не смогут возродить былые устои и что-то изменить, они мертвы. Но несогласные, целеустремленные люди — вот ваша опора и надежда. Само ваше движение состоит из таких людей, не так ли?» За спиной Жоры раздался одобрительный ропот. Один из рыцарей подался вперед и пристально вгляделся в мое лицо. «Что скажете, сэр Мармиллион? Можем ли мы освободить сэра Лена Дозо от заключения в обмен на форт?» Знаменосец задумчиво проговорил. «Дом Дозо — древний и знаменитый род потомственных рыцарей Ордена Совершенства. Его последний мужской потомок — достаточно значительная фигура. Полагаю, такой обмен выгоден обеим сторонам». Видимо, Жора до сих пор отвечал за квест по спасению сэра Олена. Он сказал. «Я согласен, но должен заручиться поддержкой советников. Одну минуту». «Навык красноречия повышен до 19. Я улыбнулся. Но тут рыцарь, до того пристально смотревший на меня, рывком поднялся с кресла и подошел ко мне вплотную, оттеснив жору. Немолодое загорелое лицо с черными волосами и фиолетовыми губами южанина напомнило мне начало игры. Я узнал Сера, Бартомеу. Бывший приор Гусенвилля сжал зубы и сказал... «Теперь я вспомнил тебя, сэр Карахан. Тебе я поручил отвести моему кузену Алену шкатулку с секретными документами. Попадя они к великому магистру, все вернулось бы иначе и для нас, и для сэра Лена. Как смеешь ты сейчас торговать его добрым именем?» «Не нужно поспешных выводов», — пробормотал я, лихорадочно стараясь найти разумное русло разговора. «Ничего лучше правды я не придумал и сказал уже твердо». «Я выполнил задание. Я нашел сэра Лена и переговорил с ним. Но он не принял посылку и перенес встречу. Я попал в засаду и, пок получил тяжелое ранение. Когда я очнулся, то...» «Вы подлый изменник!» — сказал сэр Бартамеу. «Да в конце концов, я же предлагаю освободить сэра Лена!» «Прекрасно! Но я назначаю дополнительные условия!» — сказал сэр Бартамеу. «Я командор форта Кираун. И последнее слово за мной. Мы отдадим форт в обмен на благородного сэра Лена Дозо, но добавок к этому состоится дуэль между мной и сэром Караханом. Дуэль до смерти!» Рыцари с обеих сторон начали переговариваться и спорить. Жора глянул на меня и развел руками. Я приметил, что у сэра Бартамео тринадцатый уровень. Слишком высокий. Сэр Мармиллион покачал головой, Я пустил руку мне на плечо. Как советник капитула. Я приказываю вам принять условия и выполнить миссию. Меня беспокоил только один вопрос Это обыкновенный бой один на один? Спросил я знаменосца. Не та самая смертельная дуэль, когда проигравший, исчезает навсегда. НПС поморщился от моей формулировки и сказал: Обыкновенный бой. Я согласен сказал я, повысив голос, и ропот прекратился. Внимание рыцаря обратилось на меня с Жорой. «В таком случае», — сказал он, — «мы ждем вашего следующего визита вместе с сэром Оленом». «Договорились», — сказал я. «И тогда состоится дуэль!» — громыхнул сэр Бартамио. Назад мы возвращались ночью. Гнали коней галопом, торопясь передать хорошие вести в лагерь. Хаммер хохотал надо мной, называя мучеником. Я не откликался и обдумывал сразу несколько тем. Поможет ли мушкет справиться с противником на 6 уровней выше? Насколько критично будет выбыть сейчас из игры на двое суток в случае поражения? Самое главное, неужели я действительно нащупал нужный рычаг? Сэр Мармиллион был приятно удивлен переговорами и сказал, что недооценивал меня. Характеристика скорость повышена. До 21. Мы проехали светящийся факелами лагерь насквозь, и в пятером ввалились в палатку Великого Приора. Сэр Мармилеон вызвался доложить о результатах и велеречиво пересказал случившееся, отметив мое мужественное согласие на дуэль с опытным воином. Сэр Бернард Верн выслушал доклад, бесстрастно глядя на нас, бледно-голубыми глазами, он позвал гонца и поручил срочно отправиться в Руан, чтобы выслать в Бавангру телеграмму. Великий Приор вернулся к нам и, наконец-то, улыбнулся да так, что блеснули зубы. «Отличная работа, братья!» — сказал он. «Сэр Карахан, вас ожидает повышение! Весь Орден будет желать вашей победы в поединке? Полагаю, сэр Олена доставит поездом в начале дня. Предлагаю всем отдохнуть или развлечься в палатках культа». «Я ФК», — сказал Хаммер. «Вернусь через пару часов». Он ушел в поисках спальной палатки, где можно безопасно покинуть игру. Я вышел из штаба, усадил своего персонажа у стены палатки дремать и сказал гарнисту и оруженосцу охранять меня. Наконец-то снял виртуальный шлем и отлепил от лица мимическую маску. Несколько часов можно передохнуть. Полистал чат... Выразил респект новым подписчикам Окиус, Нирен, Эрик Ишханов, Антон Архангельский, Валевич, Георгий Владимирович, Ломик1970, Роман Изумрудный, Радогор Воронов, Константин Тузов, Иван Тайга, Чама, Степан Русский, Гришанин Дмитрий Анатольевич, Андрей Ро. Стрим становился популярнее. «Я принял душ и приготовил перекус». Дурная привычка есть за компьютером, сослужила добрую службу. Едва я глянул на экран, как тут же забыл о подносе с едой и поспешно надел КВР. По лагерю бегали рыцари, проносились всадники, раздавались крики приоров, меня тормошили мои помощники и караульные из штаба. Все отлично, стрим идет. Новая запись в дневнике. Новая запись в дневнике. Две. Я вскочил. «Срочно явитесь к сэру Бернарду Верну!» прокричал караульный и побежал обратно на пост.